«Двадцать. Ну что ж, — начал первый Паклин, — были в восемнадцатом веке, валяйте теперь прямо в двадцатый. Галушкин — такой передовой человек, что его в девятнадцатом считать неприлично». «Да он разве тебе известен? — спросил Нежданов. Слухом земля полнится. А сказал я, валяй, потому что намерен отправиться вместе с вами». «Как же так, ведь ты с ним не знаком». «Вон, а!» «С моими переклитками вы разве были знакомы?» «Да ты нас представил». «А ты меня представь. тайну вас от меня быть не может. И Галушкин человек широкий, и он, посмотри, еще обрадуется новому лицу. Да и у нас здесь вас просто...» «Да», — проворчал Маркелов, — «люди у вас здесь бесцеремонные». Паклин покачал головой. «Да это вы, может быть, на мой счет. Что делать? Я этот упрек заслужил». «Но знаете ли что, новый мой знакомец? Отложить-ка на время мрачные мысли, которые внушает вам ваш желчный темперамент. А главное...» «Господин мой новый знакомец», — перебил его с запальчивостью Маркелов, «скажу вам, в свою очередь, в виде предостережения. Я никогда ни малейшего расположения к шуткам не имел. Особливо сегодня. И почему вам известен мой темперамент?» Он ударил на последний слог. «Кажется, мы не так давно в первый раз увидали друг друга». «Ну, постойте, постойте». «Не сердитесь и не божитесь. Я и так вам верю», — промолвил Паклин и, обратившись к Соломину. «А вы?» — воскликнул он. «Вы, которого сама прозорливая Фимушка назвала прохладным человеком и в котором точно есть нечто успокоительное. Скажите, имел ли я в мыслях сделать кому-нибудь неприятность или пошутить некстати?» Я только напросился идти с вами к Галушкину, а, впрочем, я существо безобидное. Я не виноват, что у господина Маркелова желтый лица». Соломин повел сперва одним плечом, потом другим. У него была такая повадка, когда он не тотчас решался отвечать. «Без сомнения», — промолвил он наконец, «вы, господин Паклин, обиды никому причинить не можете и не желаете». — И господину Галушкину почему же вам не пойти? — Мы, я полагаю, там с таким же удовольствием проведем время, как и у ваших родственников. — Да и с такой же пользой. — Факлин погрозил ему пальцем. — А, да и вы, я вижу, злой. — Однако же ведь вы тоже пойдете к Галушкину? — Конечно, пойду. Сегодняшний день у меня и без того пропал. — Ну так вперед, идем к двадцатому веку. «К двадцатому веку, Неждану, передовой человек веди!» «Хорошо ступай, да не повторяй своих острот. Как бы кто ни подумал, что они у тебя на исходе». «На вашего брата еще за глаза хватит», — весело возразил Паклин и пустился вперед, как он говорил, не в припрыжку, а в прихромку. призанятный господин», — заметил, идя за ним под руку с Неждановым Соломин. «Коли нас сохрани бог сошлют всех в сибирь будет кому развлекать нас маркелов шел молча позади всех. А между тем в доме купца галушкина были приняты все меры чтобы задать обед с форсом или шиком. сварина была уха, прижирная и прескверная заготовлены были разные почишо и фрикаейи и Галушкин, как человек, стоящий на высоте европейского образования, хотя и старовер, придерживался французской кухни и повара взял из клуба, откуда его выгнали за нечистоплотность. А главное, было припасено и заморожено несколько бутылок шампанского. Хозяин встретил наших молодых людей с свойственными ему неуклюжими ужимками, уторопленным видом до да похохатыванием. Очень обрадовался Паклину как тот и предсказывал, спросил про него, «Ведь наш!» и, не дожидаясь ответа, воскликнул, «Ну, конечно, еще бы!» Потом рассказал, что сейчас был у этого чудака-губернатора, который все пристает к нему из-за каких-то, черт его знает, благотворительных заведений. И решительно нельзя было понять, чем он, Галушкин, больше доволен, тем ли, что его принимают у губернатора, или же тем, что ему удалось ругнуть его в присутствии молодых передовых людей. Потом он познакомил их с обещанным празелитом. И кто же оказался этим празелитом? Тот самый прилизанный, чахоточный человек с кувшинным рыльцем, который поутру вошел с докладом и которого Галушкин звал Васей, его приказчик. «Не — Некрас не уверял Галушкин, указывая на него всей пятерней но по нашему делу всей душой предан». А Вася только кланялся, докраснел, доморгал, доскалил зубы с таким видом, что опять-таки нельзя было понять, что он такое. Пошлый ли дурачок или, напротив, всесовершеннейший выжига и плут. «Ну, однако, за стол, господа, за стол!» — золотошил Галушкин. Сели за стол, закусив сперва вплотную. Тотчас после ухи Галушкин велел подать шампанское. Мёрзлыми кусками льдистого сала вываливалось оно из горлышка бутылки в отставленные бокалы. — За наше, наше предприятие! — воскликнул Галушкин, мигая при этом глазом и указывая головой на слугу, как бы давая знать, что в присутствии чужого надо быть осторожным. Фразелит Вася продолжал молчать, и хотя сидел на краюшке стула и вообще держался с подвострастием, уже вовсе не свойственным тем убеждениям, которым он, по словам его хозяина, был предан всей душою, но хлопал вину отчаянным. Зато другие все говорили, то есть, собственно, говорил хозяин да Паклин, Паклин особенно. Нежданов внутренне досадовал, Маркелов злился и негодовал. Иначе, но так же сильно, как у субочевых Соломин наблюдал. Паклин потешался. Своей бойкой речью он чрезвычайно понравился Галушкину, который и не подозревал того, что этот самый Хромушка то и дело шепчет на ухо сидевшему возле него Нежданову самые злостные замечания насчет его, Галушкина. Он даже полагал, что это малый простой и что его можно третировать свысока от того, то он ему и понравился, между прочим. Сиди Паклин возле него, он бы давно ткнул его пальцем в ребра или ударил по плечу. Он и то кивал ему через стол и мотал головой в его направлении. Но между Неждановым и им восседал, во-первых, Маркелов, эта мрачная туча, а там Соломин, зато Галушкин закатисто смеялся каждому слову Паклина, смеялся на веру, наперед, хлопая себя по животу выказывая свои синеватые дёсны. Паклин скоро понял, чего от него требовалось, и начал всё бронить. Оно же для него было делом подходящим. Всё и всех. И консерваторов, и либералов, и чиновников, и адвокатов, и администраторов, и помещиков, и земцев, и думцев, и Москву, и Петербург. «Да, — так да, да! — подхватывал Галушкин. — Так, так, так. Вот, например, у нас голова. Совершенный осёл тупица непроходимый. Я ему говорю, и то, и то, он ничего не понимает, не хуже нашего губернатора». «А ваш губернатор глуп?» — полюбопытствовал Паклин. «Я же вам говорю, осел!» «Вы не заметили, он хрипит или гнусит?» «Как?» — спросил Галушкин, не без недоумения. «Да разве вы не знаете? У нас на Руси важные штатские хребят важные военные гнусят в нос». И только самые высокие сановники хрипят и гнусят в одно и то же время. Галушкин захохотал с ревом, даже прослезился. — Да, да! — репетал он. — Гнусит, гнусит! Он военный! — Ах ты, олух! — думал про себя Паклин. — У нас все гнило! Где не тронь! — кричал Галушкин немного спустя. — Все гнило! — Почтеннейший капитан Андреевич! — внушительно замечал Паклин. А сам тихонько говорил Нежданово. Что это он все руками разводит, точно все рту, к ему подмышками режет? Почтеннейший капитан Андреевич, поверьте мне, тут полумеры и ничего не помогут. Какие полумеры? — вскричал Галушкин, внезапно переставая смеяться и принимая свирепый вид. Тут одна с корнем вон! Васька, пей! Ц -ц -ц. Это обьюз, капитан Андреевич, — отвечал приказчик, опрокидывая себе в горло стакан. Галушкин тоже ухнул. И «Как только он не лопнет?» — шептал Паклин Нежданову. «Привычка», — отвечал тот. Но не один приказчик пил вино. Понемногу оно разобрало всех. Нежданов, Маркелов, даже Соломин вмешались понемногу в разговор. Сперва как бы с пренебрежением, как бы с досадой против самого себя. ну вот, мол, и он не выдерживает характер и пускается толочь воду. Нежданов начал толковать о том, что пора перестать забавляться одними словами, пора действовать, упомянул даже об отысканной почве и тут же, не замечая, что он себе противоречит, начал требовать, чтобы ему указали те существующие реальные элементы, на которые можно опереться, что он их не видит. «В обществе нет сочувствия, в народе нет сознания, вот тут и бейся». Ему, конечно, не возражали, Не потому, что возражать было нечего, но каждый уже начал говорить то же свое. Маркелов забарабанил глухим и злобным голосом настойчиво, однообразно. «Не дать не взять капусту, рубим», — заметил Паклин. О чем, собственно, он говорил, не совсем было понятно. Слово «артиллерия» послышалось из его уст в момент затишья. Он, вероятно, вспомнил те недостатки, которые открыл в ее устройстве. Досталось также немцам и адъютантам. Соломин и тот заметил, что есть две манеры выжидать. Выжидать и ничего не делать, и выжидать, да подвигать дело вперёд. «Нам не нужно постепенцев», — сумрачно проговорил Маркелов. «Постепенцы до сих пор шли сверху», — заметил Соломин. «А мы попробуем снизу». «Не нужно, к чёрту, не нужно!» — рьяно подхватывал Галушкин. надо раз разом-разом!» «То есть вы хотите в окно прыгнуть?» «И прыгну!» — завопил Галушкин. «Прыгну! И Васька прыгнет! Прикажу, прыгнет! А, Васька, ведь прыгнешь!» Приказчик допил стакан шампанского. «Куда вы, капитан андреевич туда и мы? Разве мы рассуждать смеем?» «А, то -то В баране рак согну!» в скорости наступило то, что на языке пьяниц носит название «пьяница». Столпотворение Вавилонского. Поднялся гам и шум великий. Как первые снежинки кружатся, быстро сменяясь и пестрее еще в теплом осеннем воздухе, так в разгоряченной атмосфере Галушкинской столовой завертелись, толкая и тесня друг дружку всяческие слова «Прогресс», «Правительство», «Литература», одатный вопрос», «Церковный вопрос, женский вопрос, судебный вопрос, классицизм, реализм, нигилизм, коммунизм, интернационал, клирикал, либерал, капитал, администрация, организация, ассоциации, даже кристаллизация». Галушкин, казалось, приходил в восторг именно от этого гамма. В нем-то, казалось, и заключалась для него настоящая суть. Он торжествовал. «Знай, мол, наших, расступись в капитан Голушкин идет!» Приказчик квася до того наконец нализался, что начал фыркать и говорить в тарелку, и вдруг как бешеный закричал «Что за дьявол? Такое про гимназия!» Голушкин внезапно поднялся и, закинув назад свое побогровевшее лицо, на котором к выражению грубого самовластия и торжества странным образом примешивалось выражение другого чувства, похожего на тайный ужас и даже на трепетание, гаркнул жертвую еще ты еще васька тащи на что васька вполгола соответствовал малина а паклин весь бледный и в поту он в последние четверть часа пил не хуже приказчика паклин вскочив со своего места и подняв обе руки над головой проговорил с расстановкой жертвую он произнес жертвую О, осквернение святого слова жертва! Никто не дерзает возвыситься до тебя, Никто не имеет силы исполнить те обязанности, Которые ты налагаешь, Во крайней мере, никто из нас здесь предстоящих. А этот самодур, этот дряной мешок, Тряхнул своей раздутой утробой, Высыпал пригоршки рубля и кричит жертвою. И требует благодарности лаврового венка ожидает, подлец! галушкин либо не расслышал либо не понял того что сказал паклин или быть может принял его слова за шутку потому что еще раз провозгласил да тысяч рублев что капитон галушкин сказал то свято он вдруг запустил руку в боковой карман вот они денежки то натеррвите запомните да капитона Он, как только приходил в некоторый азарт, говорил о себе, как маленькие дети в третьем лице. Нежданов подобрал брошенные на залитую скатерть бумажки, но после этого уже нечего было оставаться. Да и поздно остановилось. Все встали, взяли шапки и убрались. На вольном воздухе у всех закружились головы, особенно у Паклина. — Ну, куда же мы теперь? — не без труда проговорил он. — Не знаю, куда вы, — отвечал Соломин. — А я к себе домой. — На фабрику. — На фабрику. — Теперь ночью пешком. — Что ж такое? Здесь ни волков, ни разбойников нет, а ходить я здоров. Ночь-то еще свежее. — Да тут 4 версты. — А хоть бы и все пять. — До свидания, господа. Соломин застегнулся, надвинул картуз на налоб и закурил сигару и зашагал большими шагами по улице. — А ты куда? — обратился Паклин к Нежданову. «Я вот к нему», — он указал на Маркелова, который стоял неподвижно, скрестив руки на груди. «У нас здесь и лошади, и экипаж». «Ну, прекрасно. А я, брат, в азис к Фомушке да к Фимушке. И знаешь, что я тебе скажу, брат? И там чепуха, и здесь чепуха. Только та чепуха, чепуха XVIII века ближе к русской сути» чем этот двадцатый век. Прощайте, господа, я пьян, не в защите Послушайте, что я вам еще скажу, добрее и лучше моей сестры, Снандули, на свете женщины нет. А вот она и горбатая, и Снандулия, и всегда так на свете бывает. А впрочем, ей и след так называться. Вы знаете ли, кто была святая Снандулия? Добродетельная жена которая ходила по тюрьмам и врачевала раны узникам и больным. Но, однако, прощайте, прощайте, Нежданов, жалкий человек, и ты, офицер, убука, прощай!» Он поплелся, прихрамывая и пошатываясь, в оазис. А Маркелов вместе с Неждановым отыскали постоялый двор, в котором они оставили свой тарантас, велели заложить лошадей, и полчаса спустя уже катили по большой дороге.